Самуил Маршак. Сказка о глупом мышонке. Пела ночью мышка в норке. Спи, мышонок, замолчи. Дам тебе я хлебной корки и огарочек свечи. Отвечает ей мышонок. Голосок твой слишком тонок. Лучше, мама, не пищи. Ты мне няньку. Поищи. Побежала мышка-мать, стала утку в няньке звать. «Приходи к нам, тётя утка, нашу детку покачать!» Стала петь мышонку утка. «Га-га-га, усни, малютка, после дождичка в саду червяка тебе найду!» Глупый маленький мышонок отвечает ей с просонок. «Нет!» Твой голос нехорош, Слишком громко ты поешь. Побежала мышка-мать, Стала жабу в няньке звать. Приходи к нам, тетя жаба, Нашу детку покачать. Стала жаба важно квакать. Ква-ква-ква, Не надо плакать, Спи, мышонок, До утра дам тебе я комарам. Глупый маленький мышонок отвечает ей с просонок. «Нет, твой голос не хорош очень скучно ты поешь». Побежала мышка-мать, тетю лошадь в няньке звать. «Приходи к нам, тетя лошадь, нашу детку покачать». «И-го-го!» — поет лошадка. «Спи, мышонок, сладко-сладко, повернись на правый бок» дам овса тебе мешок глупый маленький мышонок отвечает есть просонок нет твой голос не хорош слишком страшно ты поешь побежала мышка мать тетю свинку в няньке звать приходи к нам тетя свинка нашу детку покачать стала свинка хрипло хрюкать непослушного боюкать Баю-баюшки, хрю-хрю, успокойся, говорю. Глупый маленький мышонок отвечает ей с просонок: "Нет, твой голос не хорош. Очень грубо ты поёшь". Стала думать мышка-мать: "Надо курицу позвать. Приходи к нам, тетя Клуша, нашу детку покачать". За куда хтыло наседка? Кут куда? Не бойся, детка, забирайся под крыло, Там и тихо, и тепло. Глупый маленький мышонок отвечает ей с просонок. Нет, твой голос не хорош. так и вовсе не уснешь. Побежала мышка-мать, стала щуку в няньке звать. Приходи к нам, тетя щука, нашу детку покачать. Стала петь мышонку-щука.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 Встала петь мышонку кошка. Мяу-мяу-мяу, спи, мой крошка. Мяу-мяу-мяу, ляжем спать. Мяу-мяу, на кровать. Глупый маленький мышонок отвечает ей с просонок. Голосок твой так хорош, очень сладко ты поешь.